7. СЕРДЦЕ В ПОДАРОК По дороге Шурка заскочил в гараж к дяде Степе. «Вот отвертка, только ручка раскололась». Степан успел хлебнуть, и потому был добр. «Подумаешь, ручка, если надо, новую налажу. А может, уже и не надо? А?» Шурко ушел от ответа, спросил. «Не было вызова от Гурского?» «Не было пока. Жди». «А чего теперь ждать? Больно ему нужен Гурский. Сердце, настоящее, крепкое, билось радостно и неутомимо». На дворе у Платона оказались только двое. Сам Платон и Кустик. Они забавлялись электронной игрушкой-водолазы. Такая коробочка с маленьким экраном. «Вот, я нашел сломанную, а Платон починил», — радовался Кустик. «Это будет Женьке мой подарок». «А где остальные?» «Остальную тетка увезла к себе на дачу до вечера», — сообщил Платон. «А другие остальные, которые без кос, вот-вот появятся». «К тебе дразнительный талант перебрался от куста», — добродушно сказал Шурка. «Ага» печально поддакнул кустик. У меня его нисколько не осталось. Исчез вместе со щекотальным страхом. Я уже не рад. Я давно понял. Если хочешь, можно сделать обратно. Как? Шурка объяснил. Кустик сказал, что вечером попробует. И пожаловался. А дом все равно попало. Чуть-чуть. Потому что один краб не вернулся. Вот. Он дернул краешек штанины. Там, на месте веселого глазастого крабика, был бледный след. Где-нибудь плывет сейчас по подземным рекам, к солнцу выбирается, сказал Платон. Наверное, согласился Шурка. А я знаете, что, Женьке, подарю? Рыбку, ту самую алого вуали хвоста. На шурку глянули с большущим недоверием, с испугом даже. Он расстегнул анголку. Взял правой рукой ладонь Кустика, левой — Платона. Прижал их к груди. слышите <смех> Тот -то же!» Кустик изумленно округлил глаза. «Шурчик! настоящий? «Да!» «Рассказывай!» — велел Платон. Шурка рассказал Платону, Кустику и Нику, который появился очень кстати. Ему тоже дали послушать Шуркино сердце. ***Ник подумал, поморщил конопатую переносицу. ***— Вот что. ***По-моему, девчонкам тоже надо все объяснить. ***Ну, про рыбку и про вчерашнее. ***Раньше-то мы ничего от них не скрывали. Шурк, ты не против? ***— Я... нет. ***Только вы рассказывайте без меня. ***А то мне... ну, сами понимаете. Он застеснялся до тошноты, когда представил, как будет говорить Женьке про все свои страдания. Пусть она знает, но без лишних слов. «Куст, что с тобой?» — строго спросил Платон. «А разве это была тайна от девочек?» «Так», — Ник сделал прокурорское лицо. «Все ясно. Когда ты им разболтал?» «Утром» я же не знал что это надо скрывать друг от друга он глянул на шурку несчастными глазами шурка испытал великое облегчение все решилось само собой но спросил насупленно они поверили конечно по крайней мере женька когда шурка вручал свой подарок он не опустил глаза глянул женьке прямо в ее коричневые зрачки с искорками в них было молчаливое знание женька подержала тяжелую банку в ладонях осторожно поставила на подоконник среди цветочных горшков обернулась и спросила очень тихо «А оно бьется нормально да значит у тебя теперь все в порядке только не говори увидимся позже в порядке хочешь послушать и просунул ее руку под анголку. И на сердце вобрало тепло Женькиной растопыренной ладошки. День рождения получился славный. Женькина мама поставила на стол пухлый пирог с яблоками, большущий торт, бутылки с разноцветной газировкой и варенье. Поели, попили. О ночных приключениях ни слова, потому что взрослые были рядом. Женькина старшая сестра... Бледная, в просторном халате и почему-то с виноватой улыбкой включила магнитофон. Тина вскочила. Пойдемте танцевать. Она была наряднее именинницей, в желтой кофте с невероятными блестками. Женька, та, в светлом платье со кружевами на вороте, вот и все. Шурка танцевать не умел, но Женька храбро ухватила его за локоть. Пошли, прыгай, как умеешь. И он запрыгал. Сначала стеснительно, потом разошелся. Женькины косы лупили его по бокам. И остальные плясали, как умели. Платон с Тиной, Ник с Женькиной мамой. Только Кустик танцевал осторожно, потому что с Женькиной сестрой.